Глава 16 Василиса неловко переминалась с лапой на лапу, не зная, пора ей улетать или нет. Встреча с очередной соперницей, да еще когда она сама в вороньем облике, она была не готова. Но секрет сердечной иглы до того поглотил ее, что она не решилась покинуть кощее К тому же Василиса не успела еще привыкнуть к тому, что он снова жив, и даже гладит ее воронью голову, чешет шейку и крылья. Когда спустя несколько часов томительного ожидания появилась она, Василиса уже не знала, правильно ли сделала, что осталось. Сгорбленная старушка точно не была ей соперницей, если только это не была смертная супруга кощея, которую он не оставил. Ее взгляд, словно выцветших, но ясных глаз, пронзал насквозь, Василисе захотелось спрятаться за Кощея и уж точно не смотреть в сторону старухи. «Набедокурил, сынок», — произнесла старушка, отводя пронизывающий взгляд от Василисы. «Сколько, говорю тебе, не допускай людей близко, врагов держи на расстоянии копья, а добрых людей того дальше. Не слушаешь меня, а мой век не как твой». Он у меня недолог. Из-за пазухи она достала иглу, точь-в-точь точь похожую на сломанную, только целую и все еще испачканную в крови. Именно сейчас Василиса поняла, откуда берется эта игла. Хотелось ухватиться за грудь, а ее собственная игла есть ли, на месте ли она? Но Василиса не смела даже шевельнуться, глядя, как старушка вытягивает нити из своего платка и вдевает в иглу. Кощей смотрел на матушку так, что даже сбоку Василиса видела в его глазах нежность. Тень выглядел недовольным, но не роптал. Уселся на землю позади Кощея, подтянул свои ступник к его. А старушка тяжело встала на сырую землю коленями, поморщилась и принялась шить. В ее сухих, точно птичьи лапки, руках игла только и мелькала. Тень тоже морщился, но терпел. «Однажды кто-то узнает тайну, что вас надо одновременно убить», беззлобно ругалась старушка, пришивая тень. «Спрячьте иглу мою получше, второй не будет новой, и чем дольше будете по отдельности, тем сильнее разойдетесь, тем больнее сшивать будет». Она бурчала себе под нос, время от времени бросая короткий взгляд на Василису, но та не чувствовала опасности. Напротив, зная, что эта матушка кощее Василиса хотела показать себя во всей красе, она разворачивала крылья, напитывая их тьмой и бурей, но не давая вырваться даже ветерку, поворачивалась то одним боком, то другим и лишь жалела, что не может посмотреть обоими глазами разом. «Да что с тобой, ворон?» Пробормотал, наконец, Кощей. Он тоже морщился от того, как пришивала матушка тень к его ногам, но не только от этого. Все плечом не истоптал и когтями исцарапал. Неужто горюешь, что не испробовал места моего павшего? От возмущения у Василиса вместо чистого раскатистого кр кр вышло лишь ха Но тут за нее вступилась матушка, с трудом поднимающаяся на ноги. Спора, протянутую сыном, руку она не приняла, лишь положила в ладонь мокрую от крови иглу. — Ворона не тронь, он мертвечину клевать не станет. Разве что живого поклюет. — Ну, так то кто для пользы одной, — проворчала она. — Иголку долго у сердца не храни. Найди место покрепче и получше. Потом вдруг притянула Кощея за плечи ниже и поцеловала. Прощевай, Кощеюшка, не поминай лихом. Прошептала и... исчезла. Василиса глаза закрыла и клювом щелкнула. Если Кощей только прознает, что она его таким видела, никакая служба не спасет, в лягушку превратит, «И каблуком раздавит!» Кощей стоял со стекленевшими глазами. Вроде смотрел перед собой, но не видел ничего. «Давно ей пора было», — неловко произнес тень. Задержалась ведьма старая на свете. На пару веков задержалась. Василиса бы клюнула противного злюку. «Но так тень это сказал, словно вот-вот слезы лить начнет». «Она обещала не оставлять меня, пока я судьбу не встречу», — глухо ответил Кощей, все еще глядя сквозь то место, где только что стояла его матушка. «Обманула?» Боль и ярость заставили его глаза вспыхнуть нестерпимо белым светом. Отшатнулась Василиса, замахала крыльями. Залило этим светом всю округу. Где не мертва земля была, там трава пробиваться начала» а где мертва, то еще мертвее сделалась. Но не ответил тень. Весь в кощее перетек. Осталась только тень от тени, что как солнце повернет, так и замирает. Долго бушевал кощей, но и он выдохся. Устал, упал на землю и заснул беспробудным сном. А Василиса полетела мир посмотреть, каким он века и века назад был — неужто не интересно хоть глазочком глянуть мир ей не понравился промеж людей твари ходили как люди одетые как люди говорящие русалки утопленницы к мужиков заводили упыри прямо на улице напасть могли и крови напиться малых деток без оберегов никто во двор не пускал не то что за околицу ведьм Просили о помощи, а потом их же тащили к реке топить, ежели помогало хорошо или не помогало вовсе. Волкодлаки не ждали зимы, чтобы лезть во дворы, и не было им разницы, раздирать на части скот или людей. Пару раз Василиса разворачивала крылья, желая молниями пожечь целые деревни, зараженные лихорадкой или с волками-перевертышами, но останавливалась. Не ей тут жить ни ей и решать. Потерянная и печальная она вернулась к кощею, чтобы обнаружить, что он времени не терял. С помощью своего коня, привычно выходить под седлом а не под бараной, он поднимал плугом мертвую землю, в которую бросал человеческие зубы. Нелегкому коню, ни кощею, это просто не давалось. Но там, где они проходили, вырастал густой лес. И Кощей продолжал упрямо, со всей силой давить на плуг, пока скромсанные куски черные от крови и яда земли не выворачивались, позволяя сеять. «Да это же та самая мрачная чаща!» — сообразила Василиса, оглядываясь. Она села на плуг, машинально принимаясь выглядывать червяков. Все лучше мертвой плоти, но в измученной земле не было ничего живого. Пусть живой сюда дорогу найдет только по великой нужде, а мертвый в трех соснах заблудится. В ручье потонет, в болоте застрянет, а из леса не выйдет. Пусть болезнь, корням льнет, во мху застревает. Бормотал себе под нос кощей, заклиная свое будущее царство. От усилий дымок все сильнее тек из трещин в коже, формируя над головой кощей уже не шлем а корону. Василиса отругала себя мысленно. Она Кощеева воображала себе бессмертным, старым и сразу царем, будто таким он и уродился. А откуда царство у него взялось, не спрашивала ни себя, ни матушку, ни Кощея. А царство далось с кровью и болью, со смертью и ужасом. Василиса снова поднялась в небо. Буре юному мрачному лесу было не нужно. А вот дождь был бы в самый раз. Все выше и выше поднималась Василиса, пока все, что не могла она выплакать, не пролилось на землю дождем. Когда Василиса вернулась, не было сделано и десятой части, а трещины на лице Кощея расширились на палец. Того и гляди, слезет кожа, обнажит кость и останется голый череп, ровно как у ночи, дня и солнца и целовать тогда Василисе кость до скончания ее века. Не то чтобы она отказалась от такой участи, с любимым рай и в костяных хоромах, но не позабыть ей было сладких поцелуев и улыбки, когда чуть поднимется уголок губы Кощея, и пропала улыбка, будто не было. По всему выходило, что надо живую воду добывать, где бы она ни была. Решила Василиса, что так тому и быть. Украла в ближайшей деревне туесок крошечный из березового лыка плетеный, да едва ли на горсть ягодок годящийся. Оглянулась на Кощея в последний раз и полетела. Долго ли, коротко ли она летала? Глядь, источник из земли бьет. Села Василиса рядом, достала из туеска ягодку калины, кинула в источник, почернела ягода. Полетела Василиса дальше, летела долго. Но смотрит, из камней еще источник бьет. Кинула туда ягоду малины. Ничего с ягодой не случилось. Кинула Василиса травинку. И снова ничего. Напилась Василиса воды обычной студеной и полетела дальше. Земли вокруг были черные, кишели тварями, что только опустились на землю. Василиса лишь радовалась крыльям и острому вороньему зрению — Блеснувший источник она издалека увидела, снова опустилась на землю, еще ягоду кинула, и снова ягода почернела. Так и летела Василиса еще три дня и три ночи, пока не долетела до каменных глыб у подножия горы, а между ними была глубокая расщелина и словно блестело там что-то. Спустилась Василиса ниже, но в яму только собралась нырнуть, как услышала оттуда шипение, И тотчас взвилась в воздух. Уже с высоты птичьего полета она снова оглядела яму и поняла, что попала правильно. Только источник живой воды оказался вовсе не источником, а тоненькой ниткой воды, которая могла вдохнуть жизнь даже в мертвого. И добыть эту воду можно было лишь спустившись в яму и придерживая сосуд для драгоценных капель у стены. Балансируя на грани смерти и боли, ведь яма была заполнена ядовитыми змеями. Касаясь ладонями капель живой воды и позволяя себе прильнуть к стене губами, когда боль от яда и укусов становилась нестерпимой, и так выжить. Вот что требовалось от охотника за живой водой. И если судить по клыкам чешуйчатых бестий, они и сапоги кожаные пробивали, не то что» платье или штаны. Только вот Василиса была сейчас вороном, и стоять в кишевшей змеями яме ей было без надобности. Она бы и рада, только ее способ был немногим лучше. Несколько раз она подлетала к яме, рискуя свалиться прямо в змеиное гнездо, и выбирала, как ей спуститься, чтобы попасть точно к тоненькой ниточке воды, а не промахнуться и не соскользнуть ниже. Потом она отлетела к камням повыше и тренировалась денно и ночно держать крошечный туесок так, чтобы можно было прислонить его клювом к стене каменной и не выронить. Получалось плохо, но за каждый полет, в дурно пахнущую ядом и мертвой плотью тех, кто не сумел выбраться, Василиса добывала каплю живой воды. Так, долго или коротко, а справилась Василиса. Полный туесок собрала. Крышечку приладила, да назад к кощею полетела. Однако летела Василиса и узнать места не могла. Мор прошел по земле выжженной, как только Василису и не задел. Деревья стояли чахлые, животные лежали там и тут, птицы не пели. Страшно стало. Едва не повернула она назад, чтобы переждать мор, да вспомнила про кошее и крылья. Словно новую силу обрели. Кощей она встретила недалече от пригорка, где он ворога встречал, змеищу подколодную. Только сейчас Кощей с каким-то деревом возился. Поди, разбери издалече. Василиса подлетела ближе и чуть не каркнула от изумления. Одно и удержало, что в клюве туесок драгоценный держался. А Кощей с дерева осторожно снимал мертвого ворона, На гнезде распластанного шевельнулась ревность в груди Василисы. Неужто Кощей ее с этим вороном перепутал? Уж не похожи они ни капли. Черные перья лежат иначе, крылья другой длины. Да и мертв этот ворон, а она живая. Кощей, заслышав хлопанье ее крыльев, обернулся, и такое облегчение на его лице появилось, что Василиса тотчас поняла, узнал. Как я рад, что ты жив, ворон! произнес Кощей. Словно наслал кто-то этот мор. Остановить его даже черным колдовством сложно было. Живых и не осталось почти. Поднять я подниму и птицы животных, если захочу. Да только будет ли с того толк? Птицы мертвые не поют, животные мертвые не прячутся по кустам, в лесной чаще мертвые белки по ветвям не скачут и не трещат он помрачнел слышал я что про меня люди болтают продолжил он царь нави кровожадный колдун убийцы и злодей устал я доказывать обратное теперь попробую звание заслужить кощей хотел было оставить ворона на дереве но пальцы его нащупали в гнезде что то еще Василиса снова с трудом удержалась от возгласа, когда он вытащил пятнистое голубовато зеленое точно вода, речное яйцо. «То ли еще живое, то ли нет», — вздохнул Кощей. «Тёплое. Почему-то всего одно. Как чудно». Василиса, больше всего мечтавшая уже высказаться по поводу находки и того, что случилось с Кощеем, пока ее не было, подлетела к нему и села на плечо и выплюнула наконец на подставленную ладонь крошечный туесок а потом ласково коснулась трещин на виске которые грозились раскрыться сильнее и сквозь которой уже виднелась белеющая кость черепа кощей бережно взвесил на руке туесок он сразу догадался что это на то он и великий колдун живая вода прошептал он непросто достать круг Не удержалась и похвалилась Василиса, и замерла. «Это что же Кощей удумал?» А Кощей смотрел на свои ладони. На одной лежал драгоценный сок, а на другой — умирающее воронье яйцо. «Ворон, мне ведь много не надо», — произнес Кощей, да таким голосом, которого Василиса сроду у него не слышала. На что воронье у нее сейчас было сердце, а и оно застучало быстрее. Говорил бы он с ней таким голосом всегда, ничего бы просить не пришлось, Василиса бы на все согласна была. А птенца жаль. Помоги разделить. Кр -к -к — Кр... круг отозвалась Василиса, и, понимая Кощей ее язык, обязательно бы ответил, что злодей он для людей, а не для беззащитной птахи. Но Кощей не понимал и лишь терпеливо ждал, когда она послушается. Будто чувствовал, что отказать в просьбе Василиса не сумеет. сок был совсем крошечным, и капель драгоценных в нем было едва-едва. Но перечить Василиса не посмела. И несколько капель с ее помощью попали на скорлупу яйца. Василиса сомневалась, что этого хватит, но уже через несколько коротких мгновений они оба услышали, как слабые удары наносятся на скорлупу изнутри. Яйцо раскололось, точно вражий череп. и Из него показалось серо-розовое, скользкое существо. До чего дурно выглядел птенец. Василиса даже не посмела каркнуть. А вот Кощей был доволен. «Вырастет, будет нам с тобой товарищ верный», — пообещал он. Василиса же глянула на просвечивающий с левой стороны несуразно огромный череп, но только головой качнула. Так и будет. Вырастет. А Кощей, наконец, ссадил птенца на валяющийся поблизости конский череп и осторожно, капля по капле, начал наносить оставшуюся воду на свои колдовские раны. Сейчас Василиса видела, что лицо кощей потрескалось уже слишком сильно, чтобы восстановить его живой водой. Будь там хоть глоток, чтобы Кощей мог ее выпить, может, и хватило бы. А на деле Он мог лишь втирать живительную влагу в те места, где это было особо нужно. Сидя на плече и вглядываясь в лицо Навьего царя, Василиса видела то, что не замечала раньше. Трещинки расходились от глаз. Сами глаза, светлые, словно июльское полуденное небо, будто покрылись коркой льда. Волосы выглядели безжизненными и едва клубились дымом. Тяжело навьему царю давалось его царство, даром что бессмертный. И потому, когда Кощей попросил приглядеть за птенцом, Василиса не сумела ему отказать. Но не сам же царь мертвых станет вороненку в горло куски мертвечины и червей совать, не ему его и холодными ночами греть. Кощей бережно поднял две половинки скорлупы, уложил в них иглу сердечную и ушел. Куда? Василиса не следила. Одно она была рада, что Кощей иглу не у сердца держать нынче станет. Вороненок рос не по дням, а по часам, и Василиса все быстрее узнавала черты Кощеева товарища, что жил в его тереме, а ее перенес сюда. Неужели чувствовал, что без Василисы ему не жить? Василиса его не спрашивала, мал еще был ворон, юн слишком. Кормила она его не только мертвечиной, но и кровью своей по капле. Уж больно слабым вначале был птенец, да на крови поднялся. Вместе с Василисой уже по земле ковылял, того гляди и на крыло встанет. Василиса ждала. Она отчаянно тосковала по кощею. Вроде бы он был рядом. Слышно было, как строит он свои хоромы, но ни разу к ним не приходил, уж очень был занят. А Василиса вспоминала хоромы со светелками, с башнями, с подвалом до да пристройками и тосковала. Долго, ка строить будет такие хоромы. Не увидит его Василиса, пока выкормыш не полетит. И, словно понимая ее тоску, ворон рос. Он неловко разводил уже широкие крылья, взмахивал ими, все быстрее ковыляя по земле. А однажды, наконец, взлетел. Едва выкормыш скрылся в голубеющем небе, как Василиса поспешила к кощею, туда, где белели костями, тянущиеся к небу башенки.